Я повернулся и увидел, что он стоит в дверях моей комнаты. Я даже не слышал, как открылась дверь. Он протягивал мне кожаный кисет «Что это?» — спросил я, стараясь, чтобы по моему голосу он не догадался о цветах и кукле. «Морские водоросли». Я поднял брови. «Слабительное? Как свадебный подарок?» «Может, кому-нибудь оно и пригодится, но травы, которые я беру, можно посадить и вырастить в горах, и я не думаю, это не свадебный подарок, это для тебя». Я принял кисет со смешанными чувствами. Это было очень сильно и ослабительно. «Спасибо, что ты обо мне подумал, но я обычно не склонен к недугам путешественников, и обычно, когда ты путешествуешь, тебя никто не собирается отравить». «Ты что-то хочешь мне сказать?» Я старался, чтобы мой голос звучал беззаботно. В этом разговоре мне не хватало обычных гримас и насмешек шута. «Только одно. Будь достаточно умным, чтобы есть мало или не есть вообще ничего, что ты не приготовил сам». «На всех пирах и праздниках, которые там будут?» «Нет». Только на тех, на которых ты захочешь выжить. Он повернулся, чтобы идти. «Прости меня», — сказал я поспешно. «Я не хотел никуда вторгаться. Я искал тебя, и мне было так жарко, а дверь была не заперта, так что я вошел. Я не хотел подглядывать». Он стоял ко мне спиной и не повернулся, когда спрашивал. «И ты нашел это забавным?» «Я...» Я не мог придумать, что ему сказать, как заверить его, что все виденное мной останется только в моей памяти. Он вышел за порог и потянул дверь, чтобы закрыть ее за собой, я выпалил. Мне захотелось, чтобы было место настолько же похожее на меня, как твоя комната похожа на тебя. Место, которое я держал бы в такой же тайне. Дверь замерла на расстоянии ладони от косяка. «Прими один совет, и ты сможешь уцелеть в этом путешествии. Когда обдумываешь мотивы человека, помни, что не стоит мерить его зерно своей меркой. Он может даже не знать, что такая мера существует». И дверь за шутом закрылась. Но после загадочных и пугающих слов, которые он обронил в конце, Я все же решил, что, возможно, он простил мне давешнее вторжение. Я спрятал мешочек с водорослями в камзол. Я не думал, что они мне понадобятся, но и оставить подарок шута побоялся. Напоследок я оглядел свою комнату, но там, как всегда, не было ничего лишнего. Мастерица хести лично проследила за моими сборами, чтобы мои новые наряды не помялись. На новой одежде вместо перечеркнутого оленя красовался настоящий герб видящих, Олень с опущенными, как перед нападением, рогами. Так распорядился Верити, только и сказала мне Хэсти, когда я спросил ее, «Мне так тоже больше нравится, чем перечеркнутое о тебе?» «Пожалуй, — ответил я, — и больше мы об этом не говорили. Имя и герб». Я кивнул самому себе, взвалил на плечи сундучок с травами и свитками и пошел вниз, чтобы присоединиться к каравану. Когда я спускался по лестнице, я встретил Верити, он шел мне навстречу. Сперва я едва узнал его, потому что он двигался, как трясущийся старик. Я отошел в сторону, пропуская его, и узнал принца только когда он посмотрел на меня. Это очень странно, когда знакомый тебе человек становится не похож сам на себя. Я отметил, что одежда на Верите болтается, а в буйной темной шевелюре проглянула седина». Он рассеянно улыбнулся, а потом, как будто это внезапно пришло ему в голову, резко остановил меня. «Ты едешь в горное королевство на свадебную церемонию?» «Да». «Сделай мне одолжение, мальчик». «Конечно», — сказал я, удивленный его изменившимся голосом, «говори ей обо мне хорошо». «Правдиво, конечно». «Я не прошу тебя лгать, но говори обо мне хорошо. Я всегда думал, что ты хорошо ко мне относишься». «Это так», — сказал я его удаляющийся спине, — «это так, сир». Но он не повернулся и не ответил, и сердце у меня сжалось даже сильнее, чем когда от меня уходил шут.